Глава 65. Затейная дезеферилли хитрость сработала. Люди Хубера ещё не успели прибыть на Онслеим. Однако об их выдвижении уже стало известно неведомому противнику Колину. Дезеферилли позвоночником чувствовал, когда где-то рядом закрутились, завертелись колёсики. ускоряя принятие решений и до предела упрощая элементы операции. Конечно, Эдгар Хубер вместе с другими членами Большой Четверки не был так искусен в подковерной игре, однако его материальные ресурсы могли задействовать всех детективов он слэйма, а спрятаться от такой армии было бы чрезвычайно трудно. Все началось на другой день. Когда Ника повели в тренажёрный зал, он успешно побегал по каменистой дорожке и отправился в бассейн. Ник был уже в хорошей форме и мог проплывать под водой до половины бассейна. Возле лесенки на раскладном тренерском стульчике сидел Мэтсон, самый угрюмый из охранников. Он следил за Ником с профессиональной концентрацией, но без всякого живого интереса. Будто Ламберт был не человек, а пёстрая кошка, как и обычно гадят в приусадебных цветниках. Ник в свою очередь использовал тёмный костюм Мэтсона для ориентирования под водой. Охранник был виден сквозь прозрачную воду и служил надёжным ориентиром. Однако, открыв глаза в очередной раз, Ник не увидел привычного тёмного пятна. Вынырнув на поверхность, он протёр глаза и понял, что его нелёгкая судьба делает очередной поворот. Мэтсон лежал на боку, и вытекавшая из него кровь скатывалась по мраморной плитке прямо в воду бассейна, окрашивая её в нежный розовый цвет. Ник показалось, что он уже чувствует привкус этой крови. Хотелось немедленно выбраться, но Мэтсон лежал возле самой лесенки. За небольшой перегородкой слышались хлопки и звонкие удары в стены. Глушители делали схватку предельно бесшумной, однако стоны раненых и мокрые шлепки, попадавших в людей пуль, давали Нику достаточной информации, чтобы понять, его снова делят. Наконец из-за загородки появился официант, худощавый парень с кровавым пятном на белоснежной рубашке. Оказалось, он даже не обратил на Ника внимания, лишь что-то сказал в едва различимый микрофон. И скоро за перегородкой послышались голоса. К бассейну выскочили двое крепких молодых людей, и один из них, улыбнувшись Нику как старому приятелю, сказал: "Мистер Ламберт, выходите. Не будете же вы стоять там целый день?" При этом он позволил себе такую улыбку, что Ник понял: перед ним умная собака. которая не станет рвать добычу без команды хозяина. Там кровь, отозвался Ник, указывая на покрасневшую возле лесенки воду. Молодые люди переглянулись, и один прямо в костюме полез в бассейн. Загребая воду широкими ладонями, он быстро добрался до Ника и, взяв его за руку, потащил к краю, куда не достигала розовая вода. Затем Ника подняли наверх, словно драгоценную посылку, и попросили одеться. Положив рядом с ним одежду, почему-то с чужими брюками, прочимник не стал ко преизничить и надел то, что было. Потом его провели через основной зал, и он поразился тому, скольким людям пришлось расстаться с жизнью, чтобы только взять его под контроль. Находясь под впечатлением увиденного в тренажерном зале, он позволял вести себя, и неизвестные люди тащили его по каким-то плохо освещенным винтовым лестницам. Время от времени они связывались с кем-то по рации, и тогда Ник слышал наслаивающиеся в эфире голоса, что позволяло ему представить масштабы всей операции. В голову приходили мысли об урайцах, которые были Однако сопровождавшие его люди выглядели вполне обыкновенно и даже могли показаться симпатичными, не будь их лица так сильно озабочены. Наконец, Ник Ламберт и четверо сопровождавших его новых охранников оказались на небольшой террасе, обитой рифлёным железом. Свет, падавший из широкого окна, позволял Нику лучше видеть их лица. Ну и они показались ему почти что двойниками Джерри Фокса и Мэтсона. Поставьте ноги пошире, сказал ему мистер Ламберт, ему, и Ник повиновался. На его плечи накинули тяжёлую ременную снасть, похожую на крепление аварийных парашютов. Зачем это? поинтересовался он. Вам ничего не грозит, но это необходимо. Когда все ремни на снасти были затянуты и зафиксированы карабинами, Один из новых охранников доложил по рации: "Готово". Ему что-то прохрипели в ответ, и тогда другой охранник подошёл к окну и ударил по нему куском арматуры. Стекло со звоном посыпалось на террассу и вылетело наружу, падая с высоты в 100, а может быть, и в 1000 метров. В разбитое окно проник свежий ветер и коснулся непросохших волос Ника. "Вы не боитесь высоты, мистер Ламберт?" Нет, я же пилот, ответил Ник, стараясь быть вежливым, несмотря на случившуюся в зале бойню. С ним обращались вполне корректно. Между тем, где-то совсем рядом, стрекотал вертолёт, и Ник подумал, что это полиция. Неожиданно через разбитое окно на террасу влетел буй и прилип к металлическому полу. Двое охранников встали тянуть за тонкий шнур и вскоре втащили в окно крепкий трос со сложенным крепёжным узлом на конце. О нет, подумал Ник. Он и представить себе не мог, почему его спрашивали про боязнь высоты. Спрочим, теперь его уже ни о чём не спрашивали. Когда трос был прочно прикреплён к ременной связи, Ник подвели к пролому в толстом стекле и вытолкнули наружу. Ник не очень хорошо помнил, но, кажется, он кричал. Пропасть понеслась ему навстречу, и в какой-то момент он решил, что трос оборвется или не был закреплен изначально, и все эти долгие приготовления с ремнями только вступление к чудовищной казни. Впрочем, скоро последовал сильный рывок, а затем Ник почувствовал, что его поднимают еще выше. В другой ситуации он, возможно, получил бы удовольствие от созерцания вздымавшихся к небу громат небоскрёбов, украшенных террасцами зелёных парков и голубоватыми бликусами муниципальных прудов. В другой ситуации, но не теперь, когда ветер швырял его из стороны в сторону и крутил, как попавшую на крючок рыбу. Грохот вертолётного винта становился всё ближе. Игнику казалось, что он ощущает запах топлива, исторгаемый из соплами разогретых турбин. "Давай руку!" прокричал кто-то из членов экипажа, когда Нику словно по рассёнка подтащили к самому полу салона. Ник протянул руку и почувствовал крепкое рукопожатие, которое не ослабевало, пока окно в пропасть не закрылось и пол салона вертолёта не сомкнулся, восстановив первоначальную целостность. Благополучно приняв ценный груз, вертокрёйная машина легла на бок и пошла в сторону порта, совершенно не маскируя свои намерения. "Очень хорошо", произнёс Колин Заферелли, наблюдая в бинокль манёвр вертолёта, затем отполз от окна и обращаясь к одному из своих агентов, добавил: "Давай, Бакстер, сейчас они выйдут". "Вы уверены, сэр?" Что они воспользуются этим выходом? спросил агент, быстро занимая позицию у окна. Уверен. Этим выходом сегодня никто не пользовался. Там стоит мой датчик. О, идут в Агианицэр, стрепегнулса вдруг Бакстер, припадая к окуляру оптического прицела. Его винтовка безобидно затявкала, а внизу, в сотнях метров от окна, на прямоугольных бетонных плитах стали корчиться чёрные червячки. Под безупречным глазамером Бакстера Винтовка всё стреляла и стреляла. От Заферелли смотрел не увлечённого стрелка, и на его высунувшийся от старания язык, и ждал момента, когда сработает прикрытие его неведомых противников. Он мог вовсе не предпринимать никаких действий против этих могущественных сил, но тогда бы они заподозрили его в подыгрывании. От Заферелли всё-таки играл на свой интерес, и поэтому ему следовало быть естественным. Ну как же, у него украли ценнейшего свидетеля. По правилам он должен жестоко мстить. Вот он и мстил. Мстил с помощью Бакстера, отличного снайпера, которым он вы предстояло пожертвовать. Жертвовать фигурой в больших партиях считалось хорошим тоном. Наконец где-то щёлкнул выстрел и Бакстера отбросило к стене. Его коллега был также безупречен. Ну и ладно, сказал себе Зеферелли. Небось, настрелял уже человек 20. Поднимаясь с пола, он даже испытал некоторое облегчение. Монотонная стрельба Бакстера его слегка утомила. Зеферелли осторожно пробрался к двери и чтобы не попасть в зону видимости чужого снайпера, одним прыжком выскочил в коридор.